Глава тридцать т р Как же мне сейчас пригодился гардероб, которому я привыкла в Мортонхейме? Кольцо с аллиернитом было надежно спрятано на цепочке под глухим воротом платья. Пока что я не придумала, как объяснить мужу, с чего вдруг снова н а ш у л камень мага, поэтому такой вариант единственное, что мне оставалось. В случае опасности он начинал не только сиять, но и слегка нагревался. с л у ч а с ь что, почувствую сразу и успею остановиться до того, как будет слишком поздно. Кондитерская я набрала пирожных больше, чем Софи, правда потом половину попросила отложить, пока увлеченный дочерью Анри д не заметил. Софи ему все разболтала, но к счастью он ничего не понял. Сейчас мы могли наговорить друг другу много такого, о чем в последствии очень сильно пожалеем. Возможно, все происходит так, как и должно быть. Возможно, когда приедет матушка, она сможет мне подсказать, как правильно поступить. Она знает о жизни гораздо больше меня. Хотя сейчас мне кажется, что я совсем ничего не знаю. Моя голова бесполезное скопище глав из магических трактатов, основных формул плетения и заметок путешественников. Я даже не знаю, как помириться с собственной дочерью. Пока улыбчивый пекарь складывал покупки в две большие коробки, с о ф и не смотрела в мою сторону. Она не смотрела на меня и когда мы шли по улицам и дома, лишь сухо поздоровалась во время обеда. Мы с Андрейдо говорились, что трогать ее не будем и что я постараюсь с ней поговорить ближе к вечеру. Но с чего начать даже не п р е д с т а в л я л а Я ведь действительно не хотела, чтобы так получилось. Сила сорвалась с моих пальцев случайно, вот только сказать об этом я не могла. В к о н д и т е р с к й о д у р я ю щ е п а х л о выпечкой сдобой, в о з д у ш н ы е п и р о ж н ы е с заварным кремом или с белковым, п о к р ы т ы е разноцветной глазурью и шапочками взбитых сливок. Раньше меня замутило бы от такого количества сладкого. Сейчас же мне не терпелось попасть домой и попробовать все, хотя это и был подарок с о ф и для меня подарок вышел не меньший. Не припомню, чтобы я когда-то так сходила с ума по сладкому, и это что, теперь так будет все время, пока я ношу нашего ребенка? Да я же в размерах увеличусь втрое. Вот уж чего мне совсем не хочется. Отнесем пирожные домой. Анри наклонился к дочери, которая рассматривала что-то в витрине. Куда ты хочешь пойти вечером? Сегодня твой день, с о ф и К Франческе. Внутри все з а л е д е н е л о поэтому я положила руку на грудь и сжала кольцо. Нельзя позволять себе расслабляться ни на минуту. Муж нахмурился. К Франческе мы пойти не сможем. с о ф и фыркнула. Почему? Потому что она ее не любит? Это было сказано так громко, что даже пекарь и его помощник отвлеклись от перевязывания коробок лентами и посмотрели в мою сторону. А вместе с ними и две молоденькие девушки со своими спутниками. с о ф и В голосе а н р и зазвенел металл. Тихо так, как гудящие лезвия шинхе. Что? Девочка вызывающе вскинула голову. Сам же сказал, что сегодня мой день. Почему я не могу провести его т а к как хочу? Хотя бы вечером побыть с той, кому действительно есть до меня дело. Она бросилась к дверям мимо меня. Тоненько зазвенел колокольчик. Вторила ему закрывшаяся дверь. В ушах до сих пор звучали слова Софи, с о ф и "Стой, кому действительно есть до меня дело". Что же, в чем-то она права. Андрей подошел и мягко обнял меня за талию. Думаю, сейчас самое время с ней поговорить. Я легко коснулась его руки. Надеюсь, ты прав. Иди, пока я разбираюсь со сладостями. с о ф и сидела на скамейке и болтала ногами на весы лавочек, располагавшихся на первых этажах. Уходили вправо и влево, чего тут только не было. В этом районе м а с к и и наряды соседствовали с б у л о ч н о й С другой стороны устроился магазинчик с книгами, а напротив продавались разные крема и зелья для красоты. Плеск воды, доносящийся с соседней улицы, привычно звучные голоса мэлонцев и холодное солнце, которое в последние дни отказывалось согревать город на воде. Сможет ли оно согреть нас? Подошла и опустилась рядом с ней. Дочь тут же вскочила, но я мягко удержала ее за руку. Софии, пожалуйста. Ты знаешь, что я этого не хотела. Хотела, хотела. Ты всегда этого хотела. Тебе они не нравились с самого начала. Почему они должны были мне не нравиться? Потому что карты никогда не лгут, а у тебя слишком много тайн, Тереза. По ладоням снова пробежал холодок. То ли от того, как она произнесла мое имя, так меня раньше называл Эрик, до того, как прозвал Тессой. то ли от мыслей про лорда Фрая, от той тайны, которую я никогда не собиралась раскрывать, Андрей, то ли от холода в темных глазах дочери, холода, адресованного мне. О чем ты сейчас? н и о чем, буркнула Софи, словно поспешила свернуть с темы. В таком случае прошу тебя больше не говорить со мной в таком тоне. Да я вообще с тобой говорить не хочу. Как раз в этот момент из кондитерской вышел Андрей. Судя по стремительному холодеющему браслету, последние слова он услышал. с о ф и немедленно извинись перед Терезой. И не подумаю. Дочь сложила руки на груди. Хочешь сидеть весь вечер дома? Хочу, я з в и т е л ь н о заметила она. Учитывая, что мое рождение все равно прошло, лучше я посижу одна дома, чем буду гулять с ней. Что ж, это твое право, сухо отозвался Андрей. Пойдем. София вздернула голову и направилась было вперед, когда я услышала собственный голос, будто со стороны. Можешь идти к Франческе. Не знаю, кто удивился больше: муж, дочь или я сама. Но уже спустя миг удивление пропало. На смену ему пришло спокойное осознание. Да, я действительно это сказала. Да, я действительно собираюсь отпустить дочь к ней, несмотря на то, что все во мне противилось такому решению. т е р е з а ты уверена? Негромко спросил Анри. Более чем, если Софи хочет провести этот вечер с Франческой, не вижу смысла возражать, если ты не против, конечно. Муж покачал головой. Готовившаяся уже сражаться до последнего Софи даже не нашлась что сказать. Глаза у нее расширились, а брови невольно подскочили вверх. Она недоверчиво покосилась на Анри, но тот только указал ей в другую сторону. Вместо того, чтобы направиться домой, мы направились в сторону дома Розати. Честно говоря, я понятия не имела, где он находится, но дочери и мужу уже доводилось там бывать. Оставалось только надеяться, что я не сорву с ь и н е откручу Франчески голову и не утоплю ее в канале на глазах у родителей. Но и удерживать Софи силы я не стану. В конце концов, что мы сейчас можем сделать? Запереть ее в комнате или силой усадить с собой за стол, а потом волоком тащить на прогулку? Нет уж. Говорить не хотелось, поэтому я просто рассматривала дома. разноцветные в обнимку выстроившиеся по обе стороны улицы. Влацы и непривычно ходить там, где не видно воды, но торговый район по большей части состоял из таких вот собранных на суше лент, щедро заполненных лавками или рыночными рядами. Улочка поднималась вверх выщербленными ступенями. Я ж е прикидывала, чем займусь вечером. Нужно будет посмотреть записи, которые привезла из Тритта, о призраках и о контроле над магией. Я в ы п и с а л а несколько заклинаний, которые помогали запирать силу на время. Обычных использовали для только что раскрывшихся детей, наделенных очень сильным даром, но пока еще не умеющих с ним совладать. Конечно, плетение под детский уровень силы под мой совершенно разные вещи, но за основу их взять можно. Выведу заклинание под себя и стану накладывать его перед сном, что не говоря, в прошлом осталось много полезных знаний. Скоро будем встречать весну. Мы как раз вышли к каналу, и муж указал на лодки, украшенные живыми цветами. Насколько я поняла, влацы и поводом для праздника могло послужить все, что угодно: от рождения первенца высокопоставленного чиновника, которому вздумалось закатить по этому поводу гульбу на весь город, до прихода первого месяца весны, до которого еще прилично времени, кстати. Интересно, матушка Славия успеет приехать? Вряд ли. Сегодня я напишу письмо, завтра отправлю. Пока оно дойдет, пока они ответят, потом еще сборы. Будет карнавал? Глаза Софи мигом загорелись. Нет, карнавал будет ближе к лету, а весной просто объявляется два праздничных дня и происходит много всего интересного. Например, теперь уже заинтересовалась я. Например, запуск бумажных фонариков. Мы как раз проходили мимо свободные лодки, но Андрей махнул рукой. Прогуляемся еще чуть-чуть, вы не против? Я так точно была не против, чтобы идти, а не плыть. с о ф и тоже кивнула. Сейчас ее гораздо больше интересовали бумажные фонарики. Это как? По принципу волшебных магических шаров? Это когда все загадывали желания и запускали в небо магические светильники? Не совсем светильники, улыбнулась я. Просто тающие искры, вокруг которых создавался небольшой полупрозрачный купол. Запускать светильники в небо было слишком расточительно, даже для очень сильных магов. Кроме того, они не созданы, чтобы взлетать слишком высоко. А, -а, а, дочь задумчиво покосилась на небо, едва тронутая белоснежными мазками облаков. Но тут вспомнила, что она со мной не разговаривает и отвернулась. Я же переложила коробку из одной руки в другую. Две похожие не санри и пахли они просто умопомрачительно. Решено, приду домой и буду есть пирожные и з б и в а т ь кофе со сливками. Потом письмо, потом магия. В каналы тоже запускают бумажные фонарики. Муж указал на колышущуюся под работой весел и ветерком воду. Разноцветные, со свечами внутри. И тоже загадывают желания. Анри д кивнул. Считается, что, отпуская свою мечту в воздух или в воду, ты освобождаешься от задуманного и тем самым позволяешь стихии воплотить ее как можно быстрее. А что еще будет на празднике? Улочка, на которую мы свернули, была совсем узенькой. достаточные для того, чтобы вышагивать по одному и даже изредка тесниться, когда на встречу попадаются прохожие, подобно знакомому мне виду из окон супруга Ференчелли. Здесь мосты тоже были перекинуты между подворотнями, а дома вливались в канал. В последний вечер правители города обязательно устраивают сюрприз, что-нибудь магическое и всякий раз что-то новое. Ух, София даже развернулась и теперь вышагивала лицом к мужу. А мы пойдем на праздник? Посмотрим, уклончиво ответил тот. Ну пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, мы обязательно должны пойти. Зависит от того, какое кто будет себя вести. Я буду, буду вести себя хорошо. Глаза дочери блестели от возбуждения. И вообще, вы мне обещали праздник. Скромнее, юная мадемуазель. Андрей приподнял коробки со сладостями. Ваш праздник мы сейчас несем домой. Все-таки есть в муже одна особенность. Провернуть все так, что опомнишься ты в тот момент, когда все уже свершилось, если вообще опомнишься. с о ф и кажется так ничего и не поняла. Я же мысленно улыбнулась. Мы обязательно должны пойти, заметила негромко. Очень хочу посмотреть, что такого придумали л а ц и а н с к и е правители. Андрей на и г р а н н о тяжко вздохнул. Ну что ж с вами делать? Значит пойдем. Но п р а в и л а про хорошо себя вести никто не отменял. Ура! Дочь подскочила и захлопала в ладоши, а мы тем временем незаметно прошли еще несколько свободных лодок. Из-за т е н и сдвигающихся домов вода здесь была темнее по краям, зато с лентой солнца посередине. И лента эта сияла так, что глаза с л е п и л о В отражении застыли фасады и прижавшиеся к камням лодки, в одной из которых дремал мужчина, укрывшись пледом, положив на лицо ш л я п с широкими краями. Мы бодрым шагом прошагали еще несколько кварталов. Анри рассказывал историю, как в один год на улице х л о ц ы и появился огненный великан в маске, здорово перепугавший несколько впечатлительных горожанок. За то дети за ним бегали гурьбой, да и влюбленные парочки тоже. Кто-то пустил слух, что дотронуться до его башмака и не обжечься, значит быть счастливым в любви всю жизнь. А ближе к ночи он вышел прямо на воду и взмыл в небо, рассыпавшись тысячами огненных искр. Говорил муж и про звездный дождь и про то, как над каждым домом распускались цветы, символ наступающей весны. с о ф и слушала его, раскрыв рот, замолчал только, когда мы вышли к центральному каналу. Ну что, дальше тоже пешком. Если честно, сейчас я хотела только одного – где-нибудь сесть. Находилась так, что мало не покажется. По моему лицу Андрей все понял правильно, поэтому повернулся к дочери. с о ф и она смущенно уставилась себе подноги. Я немного устала. Ты и устала? Не верю. Ну, совсем чуть-чуть. Дочь покосилась на коробки в его руках. б и р о ж н ы х хочется. Значит, домой. с о ф и я кивнула, а потом вскинула руку и крикнула: "Лодка вон там!" На центральном канале сесть было в разы сложнее, но, кажется, нам повезло. Спасибо, негромко прошептала я, когда дочь убежала вперед. Осторожно! Наклонившись ко мне, муж чуть не зажал между нами коробку со вкусностями, проследил мой взгляд, рассмеялся, но все-таки поцеловал меня в щеку.